Глава двадцать шестая. На пороге дворца нас ожидала Фатима. Она нервно расхаживала по крыльцу, поглядывала то на осаду, то на меня. Ей, вероятно, хотелось знать, что нас задержало, а мне бы хотелось это забыть, стереть из памяти того страшного осада и вернуть себе веру в людей. «Почему вас так долго не было?» Фатима остановилась прямо перед осадом, тот усмехнулся. «Мы с Аней решили немного задержаться на ехте». «И всё?» — недоверчиво спросила та. «И всё?» — приспокойно ответил он. Я вжила голову в плечи, не желая перед кем-то оправдываться. Меня ещё трясло, и я обнимала себя руками, желая прогнать эту дружь. «А с тобой что?» — этот вопрос Фатима задала мне. «Ничего». Проговорила я одними губами протиснулась мимо неё вовнутрь дома. Хотелось скорее лечь и закрыть глаза, провалиться в спасительный сон, где нет убийцы Халифа и его жестоких охранников, готовых выполнить любую чёрную работу. И всех я запомнила и отложила в памяти тот момент, когда мужчине на голову набросили мешок. Кажется, мне не забыть этого никогда. «Я провожу тебя в спальню», «Сказал Асат и взял меня под руку. Я, похоже, и правда выглядела неважно. Вот-вот упаду в обморок». «Что это ты с ней сделал?» За нами ринулась Фатима, не желая оставаться в неведении. «Оставь нас, бабушка, а не нужно отдохнуть». Всего парой слов Асат отшил Фатиму, и та отстала от нас. «Позже, конечно, она спросит у меня, что случилось, а я не знаю, что ей ответить». Что её внук-убийца? А стоит ли ей на старости лет знать это? Или, может, она и так знает? Сомневаюсь, что это был первый раз. «Иди сюда». Ассад дёрнул меня за руку, как только мы оказались в моей комнате. Он взял моё лицо в свои ладони, заглянул в глаза своими тёмными очиями. «Забудь о том, что было на яхте. Не изводи себя мыслями. Ты ничего не могла изменить». Он сам решил свою участь. «Я никогда не смогу этого забыть», — произнесла сухими губами, посмотрела мимо него. «Я всё же рекомендовал бы тебе забыть. Ты ничего не можешь изменить. Тебе предстоит стать моей женой. Я не хочу, чтобы ты вспоминала это всю нашу совместную жизнь. А если я не дам своего согласия на брак, ты меня заставишь?» Он не ответил, только в глаза мне посмотрел и стало ясно. «Заставит. Сделает что угодно, но принудит меня стать его. А я и так уже его. Влюбилась в убийцу. Тебе нужно отдохнуть. Я прикажу, чтобы тебя никто не беспокоил. Это спись как следует, и позже мы поговорим. Я тоже оставлю тебя. Не наделай глупостей, Аня» не заставляя меня наказывать тебя. Это не то, что мне хотелось бы с тобой сделать». Он склонился к моим губам, коснулся их своими. Без давления, еле ощутимо, отстранился сам. «Отдыхай, моя маленькая госпожа». Он оставил меня одну. Я увезла в тишине и, упав на кровать, закрыла глаза. «Мне бы поспать, только не получается никак». Спустя пять минут пришла Фатима, зашла в комнату, закрыла за собой дверь. Мне пришлось сесть на кровать, чтобы не выказать своё неуважение. Больно жестоко здесь наказывают. Что произошло на яхте, Аня? Ничего такого. Просто господин Асад хочет на мне жениться. От этой мысли выступили слёзы. Жениться? На тебе? Да, он хочет сделать меня второй женой. «И почему же тебя это настолько расстраивает? Я думала, Асад тебе нравится». «Это значит, что я никогда не вернусь домой. От этого мне горько», — врала я. «Об убийстве говорить не хотелось». «Послушай меня, Аня», — Фатима встала напротив, заглянула мне в лицо. «Ты сделаешь всё, что прикажет тебе мой внук. Он здесь главный, он хозяин, и он же правитель». Ты должна радоваться тому, что он решил на тебе жениться, а не лить слёзы попусту. Что ждёт тебя там дома? Ничего. Нищенское существование. Вот что ждёт тебя дома. А теперь осмотрись вокруг. Видишь, где ты? Что на тебе надето? Сколько украшений на тебе и сколько они стоят? Открой глаза пошире и подумай, стоит ли так страдать?» «Есть ли там то, ради чего нужно страдать? Я всё узнала о тебе. У тебя ничего и никого нет. Ты нищая, одинокая девочка, которая должна была стать товаром в борделе. Но тебе так повезло. Мой внук обратил на тебя внимание и заказал себе. Разве это не удача?» Я престыженно опустила голову, не желая спорить и что-то доказывать, Со своей колокольни Фатима была права. Простите, я не хотела выказывать с ней уважение. Мне правда очень повезло. Согласилась с ней, глядя себе под ноги. То-то же девочка. Ассет просил тебя не беспокоить. Отдохни как следует. Потом поешь и займись делом. Начни уже учить арабский язык. Ты должна его выучить в кратчайшие сроки. Хорошо, госпожа. Я кивнула. Всё так же не поднимая глаз.